Глава 13. Не смотри, что рваны рукава, а смотри, ухватка какова. Из дневника реты 11 сентября. Должно быть, он проскользнул в пещеру, когда пот опускал ветки, тень среди теней теперь хомели разглядела его круглое лицо копну спутанных волос а в руках два мешка один пустой другой полный Те самые мешки, которые она утром дала Риетте, вдруг дошло до Хомели, и у нее упало сердце. — Что ты с ней сделал? — закричала она в ужасе. — Что ты сделал с Ретой? Спиллер мотнул головой в глубину пещеры и сказал все с тем же безмятежным видом. — Идет сюда, вон, по тому полю. Я пустил ее вниз по ручью». Хомили уставилась безумным взором в глубину ниши, словно могла пронзить песчаные стены и увидеть за ними поле. Это было то самое поле, по которому они тащились из последних сил в тот день, когда убежали из дома. «Что ты сделал?» — опомнился первым пот. «Пустил вниз по ручью», — пояснил Спиллер. «В половинке отмыльницы. Голос его был удивленным, словно мальчик недоумевал, как можно быть таким бестолковым. Пот открыл было рот, но ничего не сказал а устремил пристальный взгляд сквозь листья ухода на происходящее снаружи. Снизу от рва послышался топот. Потом чьи-то бегущие ноги поравнялись с их нишей, с грохотом промчались мимо. Вся насыпь задрожала, даже молоток упал с гвоздя. Слышалось мощное хриплое дыхание человека и учащенная пса. — Все в порядке, — прервал напряженное молчание Спилер. Они побежали налево через поле. — Цыгане! — охотятся на зайцев. «Цыгане — Цыгане? — тупо повторил пот и вытер лоб рукавом. — Ну да, там на выгоне две фуры. — Цыгане! — озадаченно прошептала Хомили и умолкла, приоткрыв рот и напряженно прислушиваясь. — Все в порядке! — успокоил их Спиллер, тоже прислушившись. — Они ушли на ту сторону, за пшеничное поле. — Так что там такое... -сори, а ты? — спросил, заикаясь, пот. Я вам уже сказал. Эту промыльницу. С ней ничего не случилось, перебила его Хомели. Она в безопасности? Ты это нам скажи! Так говорил уже, ей ничего не грозит. Спиллер обвел нишу любопытным взглядом и неожиданно сообщил, кивнув в сторону ботинка. Я как-то раз спал в нем. Хомили подавила дрожь и поспешила перевести разговор. Это ты нам как-нибудь в другой раз расскажешь. А сейчас скажи, зачем понадобилась мыльница или что там еще? Что-то случилось?» Из скупых фраз Спиллера было не так-то легко составить общую картину. Но, наконец, они все же кое-как разобрались в том, что произошло. По-видимому, у Спиллера имелась лодка-плоскодонка, нижняя половинка алюминиевой мыльницы, в которой можно было стоя плавать вверх и вниз по ручью. У него также есть летняя резиденция или охотничий домик на скошенном поле, что у них за спиной, старый почернявший чайник, лежавший на боку в вымоене на берегу ручья. У него, по-видимому, таких временных баз несколько, и ботинок раньше входил в их число. Спиллер добывал разные вещи в цыганских фурах и перевозил добычу по воде. Лодка позволяла ему быстро ускользнуть, не оставляя следов. Плыть против течения, объяснил Спиллер, труднее, поэтому истощил у них шляпную булавку, которая служила не только острым и гибким шестом, но и гарпуном. Он так расчувствовался по поводу шляпной булавки, что Поду и хомели стало казаться, будто они сами ему ее подарили. Широкий жест, продиктованный сердечной добротой». Поду очень хотелось спросить Спиллера, на что ему понадобилась половинка ножниц, но он так и не смог из опасения, что это внесет дисгармонию в их беседу и погасит невинную радость мальчика. Выяснилось, что сегодня Спиллер транспортировал по ручью два куска сахара, пакетик чая, три заколки для волос и золотую сережку, и, выйдя на широкую часть ручья, там, где он в конце пастбища переходил в пруд, увидела рету. Стоя босиком у самой кромки воды в теплой тине, она держала в руке лист тростника, похожий на перо птицы, и, по-видимому, выслеживала лягушек». Потом подкрадывалась тихонько сзади к своей жертве, ни о чем не подозревая гревшейся на солнце, и когда оказывалась достаточно близко, изо всех сил шлепала своим гибким прутом, раздавалась кваканье, потом плеск, лягушка шлепалась в воду, а потом смех Ретты. Иногда лягушка замечала ее, и тогда, понятно, очко было не в пользу Ретты. Девочка вызвала Спиллера на соревнования, совершенно не подозревая, что помимо него был еще один заинтересованный зритель — цыганская дворняга, не сводившая с нее жадных глаз с противоположного лесного берега. Не слышала она и треска веток в подлеске, а это значило, что хозяева пса неподалеку. По-видимому, Спиллер едва успел прыгнуть на берег, толкнуть арету в мыльницу и, наскоро объяснив, где находится чайник, пустить вниз по течению. «А она сможет его найти?» задыхаясь от волнения, произнесла Хомили. «Я имею в виду чайник». Спиллер объяснил, что у чайника течение замедляется, разбиваясь о носик мелкой рябью, и мыльница всегда здесь застревает, так что не заметить его невозможно. — Только и надо, что привязать лодку, выгрузить вещи и вернуться сюда пешком. — Вдоль вала над газопроводом? — уточнил пот. Спиллер кинул на него удивленный взгляд, острый, вместе с тем затаенный, и коротко сказал. — Можно и так. — Половинка мыльницы! — изумленно пробормотала и стараясь ее себе представить. — Надеюсь, с девочкой ничего не случится. — Ясное дело! — успокоил ее Спиллер. На воде запхи не держится. А почему ты не остался в лодке и не поплыл с ней вместе? — спросил Пот. Со смущенным видом Спиллер потер темную руку о меховых штанов, нахмурился, поднял глаза к потолку и, наконец, сказал. — Там не было места для двоих рядом с грузом. — Мог бы вывалить груз, — сказал Пот. Спиллер нахмурился еще сильнее. Этот разговор ему явно не нравился. — Может быть. «Я хочу сказать, ты ведь все остался на виду, без всякого прикрытия, верно? Что по сравнению с этим какой-то груз? Так э, она мелкая, лодка-то. Там для двоих нет места, — в замешательстве сказал Спиллер. опот вскрикнула вдруг хомили «Что еще?» «Этот мальчик!» — продолжила хомили звенящим от волнения голосом. «Этот! Ну что там говорить? Вот он стоит перед тобой!» Пот взглянул на Спиллера повнимательнее. «Да, спору нет. Действительно, неописуемо грязное и красные от смущения. Он спас ей жизнь ценой собственной!» — в порыве благодарности воскликнула хомили «Ценой? Но нет!» — возразил, немного помедлив пот, и резонно добавил, хотя, похоже, это только сейчас, как ни странно, пришло ему в голову. «Я хочу сказать, он ведь здесь, а Ариета нет!» «Нет, так будет», — заявила Хомель уверенно. «Вот увидишь, этот мальчик-герой и шляпная булавка к его услугам». Вспомнив внезапно свои обязанности хозяйки, Хомель принялась хлопотать вокруг гостя. «Садись, Спиллер, и отдохни. От ручья сюда путь немалый. Чем тебя угостить? Хочешь половинку ягоды шиповника с какой-нибудь начинкой? Ничего особенного я тебе предложить не могу, конечно. Мы здесь люди новые, сам знаешь». Спиллер сунул грязную руку в глубокий карман и кинул на стол что-то большое и тяжелое. «У меня вот что есть». Ударившись о твердый сланец, служивший старешнице, оно подпрыгнуло и во все стороны что-то брызнуло хомили подошла поближе и, с любопытством, наклонившись к столу, принюхалась. «Что это?» — спрашивая, она уже знала ответ. «Ах, какой аппетитный запах достиг ее ноздрей! На какой-то мимолетный чудесный миг она чуть не потеряла сознание. Это была жареная нога!» «Мясо!» — равнодушно сказал Спиллер. «Чего? Мясо?» — уточнил пот, и глаза у него тоже сделали стеклянные. «Сидеть на одних ягодах шиповника и боярышника, возможно, и полезно для здоровья, но живот при этом подводит». «Ой, лучше не говори!» — запротестовала Хомили и зажала уши руками, а когда они оба обернулись, к ней с удивленным видом нетерпеливо, хотя и смущенно добавила. «Давайте просто его...» Сиедим. Спиллер с удивлением наблюдал, как они накинулись на мясо, отрезая кусок за куском обломком бритвы. Сам он был по горлу сыт мясной пищей, поскольку ел ее каждый день. Надо ставить кусочек оретчи, не переставала повторять Хомели. Время от времени она вспоминала о хороших манерах, уговаривала Спиллера тоже поесть, а пот, горя любопытством, пытался выведать, чье это мясо, не переставая задумчиво жевать. «Для поевки эта нога велика, а для кролика, наоборот, мала. Горностаев не едят. Должна быть, это какая-то птица». «Да, конечно». хомили тут же страдальчески вскрикивала и смущенно оборачивалась к спиллеру. «Я хочу знать лишь одно. Как ты это готовил? Мясо удивительно вкусное, зажарено в самый раз». «Но из спиллера не так-то легко что-нибудь вытянуть». Лишь один раз он проронил, что готовить мясо совсем нетрудно, повергнув этим Хомеле в полное изумление. Как может быть нетрудно приготовить мясо в этой пустыне, где нет ни печи, ни дров, ни угля? Не говоря уже о естественном чувстве благодарности, она с каждой минутой испытывала к Спиллеру все большую симпатию. Даже считала, что он понравился ей с первого взгляда. И все больше... Расхваливала его. Ариетта вернулась, когда пиршество было в самом разгаре. Пробравшись сквозь густую завесу листьев, она сделала несколько неверных шагов, покачнулась и вдруг села на пол. Хомиле страшно обеспокоилась. — Что с тобой? Что случилось? Ты поранилась? Ариетта еле слышно проговорила. Меня укачала. Очень кружится голова, и с упреком, взглянув на Спиллера, добавила. Ты запустил лодку волчком, и она кружилась, кружилась, кружилась, кружилась, кружилась, кружилась, Хватит, Орета, — прервала ее Хомили. Или у нас у всех тоже голова закружится? У Спиллера золотое сердце. Ты должна быть ему благодарна. Он отдал свою жизнь за твою. — Да ничего он не отдал, — снова вмешался пот, ведь жив же на Хомеле, и внимания не обратила, что муж рассержен. — А потом пришел сюда сказать нам, что с тобой все в порядке, и мешки принес. Тебе следует его поблагодарить. «Спасибо, спиллер, — Спасибо, — спилер вежливо вымолвила Аретто, но голос ее звучал тускло. «Ну а теперь вставай», — сказала Хомели, «Вот и умница. Садись за стол. У тебя завтрака маковой росинки во рту не было. Потому и голова кружится. Мы оставили тебе хороший кусочек мяса». «Чего?» — изумленно спросила Арета, не поверив своим ушам. «Мясо!» — твердо повторила Хомеле, отводя взгляд. Арета вскочила на ноги и, подбежав к столу, тупо уставилась на аккуратные коричневые ломтики». «Но я думала, что мы вегетарианцы». Спустя секунду она подняла глаза на Спиллера, и в них был вопрос. «Надеюсь, это не...» Спиллер так энергично затряс головой, что сразу рассеял ее дурные предчувствия. «Не будем задавать лишних вопросов», — быстро проговорила Хомили. «Решим это раз и навсегда». — Давайте считать, что это нам перепала от цыган, и не станем вдаваться в подробности. — Не станем, не станем, — пробормотала Ретта и, казалось, сразу ожила. Приподняв юбку, она села рядом с остальными на полу низкого стола, осторожно взяла двумя пальцами мяса откусила чуть-чуть для пробы, прикрыла глаза... И чуть не задрожала от удовольствия. Таким приятным и долгожданным был вкус. — это правда цыган? — с сомнением спросила она, проживав. Нет, — сказал пот. — А то и добыл, спиллер. — Так я и думала, — сказала Ретта и добавила. — Спасибо, спиллер. И на этот раз в ее ожившем голосе звучала искренняя и вполне понятная благодарность.